Григоренко установил тесный контакт с бюро Совета Государственного Объединения и в то же время вел переговоры с группой генерала Грекова, протягивая нити к украинской директории. По игре судьбы и сложная интрига ковала длинную цепь противоположными концами своими, захватывавшую петлюру и пеликана. Наконец, была еще одна строго конспиративная польско-украинская группа, внушавшая французам мысль об освобождении Украины при содействии Польши и о включении ее на автономных началах в состав польского государства. Если ко всему этому добавить, что одна и та же контрразведка обслуживала и немцев, и украинскую народную громаду, и что, по свидетельству Маргулиса, другая контрразведка, источник сведений, работала одновременно на французов, на Гришина-Алмазова, и за особую плату раньше их делилась своими сведениями с Бюро Совета Государственного Объединения, то получится довольно яркая картина того переплета борьбы интриг, влияний, той политической свистопляски, которая мутила Одессу. Картина была бы неполной, если бы я не коснулся другой области, социально-экономических отношений. В этой области по концентрации спекулянских элементов и плутократии, по темпераменту и размаху, Одесса превзошла, вероятно, тыловые центры всех фронтов. «С одной стороны безмерная нужда масс», писала Одесская газета, «с другой столь же безмерная расточительность. Буржуазия наша в чуду своих бумажных баршей и столь же полноценных развлечений, как будто ничего не видит, не ударяет пальцем о палец, чтобы хоть сколько-нибудь смягчить бедственное положение народных низов. Ее пир во время чумы продолжается с непрекращающимся блеском и треском, а роковое кольцо вокруг нее, между тем, все суживается и суживается. Одесский омут. Так охарактеризовала печать, Бурно кипящий третий этап российской контрреволюции Положение французского командования в Одессе При создавшейся обстановке было поистине трудным Множество людей совершенно противоположных взглядов Ежедневно осаждали французский штаб Делегации, депутации, представлявшие непременно народные массы Демократию или, по меньшей мере, широкие слои общественности внушали французам свои проекты спасения России, Украины или французского влияния, поражавшие своими противоречиями и приводившие французов в полнейшую растерянность. Различные авантюристы, проходимцы находили окольные пути через некоторых персонажей, многолюдного французского штаба и совместно с ними создавали вокруг него нездоровую политическую и спекулянтскую атмосферу. В первый месяц французской интервенции, пока старшим начальником был бригадный генерал Брюс, строевой офицер, не имевший вкуса ни к политике, ни к властвованию, Фактическим руководителем французской политики на юге оставался Энно, поэтому в первых донесениях Гришина Алмазову звучали уверенные ноты «С французским командованием установились наилучшие отношения, фактически распорядителем являюсь я».